Часть седьмая. Non licet in bello bis peccare. Примечание. На войне ошибаются только раз. Латинский. Привольем пахнет дикий мед, Пыль — солнечным лучом, Фиалкою — девичий А золото — ничем. Водою пахнет резеда И яблоком — любовь, Но мы узнали навсегда, Что кровью пахнет, только кровь. Анна Ахматова 2896 год от Великого Исхода. 29 день месяца лебедя. Аргонда, поросячий брод. Андрей Альвани любил повторять, что хороший полководец любую кочку сделает крепостью, а плохой — любую крепость ловушкой. Оставалось выяснить, кто из полководцев лучше его сын или Ипполит Аршо-Жуай. Оба, и францкий маршал, и аргонский герцог, рвались к одному и тому же месту. Туда, где Нияр широко разливался по плоской, как тарелка, лакской равнине. Лето выдалось жарким, и знаменитая мель, чего то именуемая поросячим бродом, уже кварту как стала проходимой для конницы. Сезар не сомневался, что его противник прекрасно осведомлён, что к его услугам мост, который не разрушишь и не подожжёшь. Было совершенно очевидно, что Жуа решился на битву, осознав, что не разбив ни Клеаре ему не пройти. И францы могли себе позволить потерять большую часть второй армии, ведь у них оставалась первая. А если же Селин раскошелится, появится третье. Цезарь на подкрепление не рассчитывал, а посему было нужно не только расколотить Аршо, но и сохранить не меньше двух третий своих людей. «Что вы думаете об этом месте, сигнор Граф горташ указал рукой на реку, отражавшую полыхающие закатные облака. «Куда важнее, что о нем думает наш и эфранский друг», — пожал плечами Цезарь. «Это очевидно. Если не перейти Ньер здесь, придется тащиться до Святой Области». «А святые отцы, хоть и любят и французское золото, будут от этого не в восторге. Им же положено войну порицать. Да и времени у Аршу нет. Дарнийцы появятся у со дня на день, так что придется рискнуть». «Похоже на то», — Сезар приподнялся в стременах, разглядывая поле будущей битвы. С пологого холма открывался очаровательный вид. Теплый вечерний ветерок колыхал созревающих хлеба, По разгороженным живыми изгородями пастбищем бродили коровы и овцы, а вдали сквозь буйную зелень черешин и слив просвечивали черепичные крыши. Село Поросячий Брод было большим и богатым. «Мы загубим им весь урожай», — вздохнула жан -Гарташ. «Лучше пожертвовать пшеницей, чем свободой». «Для Нобеля, безусловно, а для крестьянина...» «Аргонские крестьяне не хотят становиться эфранскими» цезар Мальвания ловко прихлопнул усевшегося на шею его коня овода. Ни для кого не секрет, сколько шкур сдерется своих подданных паучиха. Но пшеницу мы и впрямь вытопчем, никуда не денешься. Ладно, оставлю взамен трофейных лошадей, но сначала придется победить. Как называется эта речонка? Лягва. Очень подходящее имя, к слову сказать. Не берега, а сплошное болото. «Конница не пройдёт?» «Куда там? Здесь глина почти на поверхность выходит. Не земля, а кисель». «Значит, одна стена у нас есть», — улыбнулся Жангарташ. «Дело за тремя остальными». «За тремя? Вам не нравится холм, на котором мы стоим?» «Слишком пологий». «Ничего, сгодится. Мальвания ещё раз оглядел рябой от ветраньер ядовитую зелень болотной травы в устье лягвы, Широкий луг между болотом и холмом. Природа сделала все, что могла. Теперь дело за людьми. Ирцик подозвал Юданта. «Сержи, поезжайте в деревню, соберите крестьян. Нужно за ночь укрепить берег. Ничего особенного. Плетни, деревянные щиты, кое-где разрушьте спуски к воде. Передайте старости, если мы победим, их труд будет оплачен. И оплачен хорошо. Насчет платов помните?» «Монтсигнор!» «Не надо обижаться. Я себя спрашиваю чаще, чем других. Отправляйтесь». Викон Тераван привстал на стременах, отдавая честь, и поскакал вниз. Сезар перехватил взгляд Гортажа, и тот опустил глаза. Мальвани не понял, о чем, вернее, о ком он думает. На Градском поле остался единственный сын Ажена. Теперь после смерти графа титул перейдет к дальним родичам, если, разумеется, Гортаж не женится во второй раз. Он еще не стар, может рискнуть. Сезар, даже если мы победим... Это никого не вернет? Не вернет, но наша победа нужна и им. Не пытайтесь меня утешить. Вам не веселее, чем мне. Скажите лучше, как вы нашли новые алебарды? Великолепно. Тут тебе и бронебойная пика, и крюк для всадников, и серп для коней. Хотя лошадиные ноги мне жаль. Мне тоже. Люди сами выбирают свой путь. Кони — нет. Людей тоже запрягают. И Франция о последней выдумке Сандера ещё не осведомлены? С арбалетчиками? Нет. Хотя странно, как до этого раньше никто не додумался. Александр умел заменять хорошее лучшим. «Мы с вами в одной упряжке, Жан. Нас обоих не было угрозы, зато теперь есть только мы». «Вы не верите, что Кэрна и Александр найдутся?» «Я даже в три единого не верю. Вы хотите, чтобы два самых заметных человека-варцы за год не дали о себе знать?» «Добрался же Луи до горы. «Не представляю, как вам удалось об этом узнать». Как бы Тартю не обнаглел, задерживать посланцев кардинала он не смеет. Брат отца, со слов Базеля Гризье, утверждает, что Рафаэль Керн в «Месяце зеркала» был жив и здоров. А тело короля так и не нашли, и выдали за него младшего Трюэля. Похоже, Жорж этому пуделю верит. Но с тех пор прошло десять месяцев, граф. Десять. Но Марта всё ещё надеется здесь сейчас в Эфране, не так ли?» «Да, с позволения сказать, посол». «Сезар, вы не думаете, что письмо, которое нам так помогло, написал он?» «Базель был у и он как будто дружен с Марисом Сарижским, родичем графа Вардо?» «Я скорее поверю в темную звезду, чем в то, что сын Элеонора станет мне помогать». «Кто-то скачет». Молодой мереец с красно-черной лентой в волосах лихо осадил коня и весело сообщил, что и францы утром выйдут к броду. Сезар улыбнулся. Он только теперь понял, как хочет этого боя.